Глава пятая «Вот здесь будет ваше рабочее место на сегодняшний день», – произносит Константин Михайлович и указывает на кресло по правую руку от настоящего трона, расположенного во главе стола. Громко сглатываю. От одной только мысли, что я буду сидеть и переводить речь крупного бизнесмена, сердце уходит в пятки. Даже сейчас, когда дороги обратно нет, Я не перестаю сомневаться в своих знаниях. А если я переведу что-то неправильно, и из-за меня пострадают люди? Руки приходят в движение и начинают исполнять свой нервный танец. Спустя полчаса конференц-зал начинает наполняться людьми. Мужчины в деловых костюмах и серьезными лицами заняли свои места. Многочисленная охрана выстроилась вдоль стен. Через какое-то время все места были заняты. Все кроме одного. Трон во главе стола как был пустым, так пустым и остался. На серьезных лицах мужчин проступает неуверенность. Они то и дело с обеспокоенными лицами поглядывают на пустое место и нервно следят за временем. Еще через полчаса томительных ожиданий дверь по новой открывается и через порог перешагивают десять вооруженных до зубов мужчин. Кольцо размыкается, и из центра, словно вожак стаи, выходит мужчина, которого я узнаю из тысячи. «Гурский», — произношу одними лишь губами. Сердце, ударившись об грудную клетку, начинает напоминать о той боли, которую он причинил мне три месяца назад. Руки начинают дрожать пуще прежнего, а боль внизу живота кратно усиливается. Страх накрывает меня с головой. Бывший супруг, который недавно выгнал меня из дома, теперь стоит передо мной и смотрит мне в глаза. Начнем! произносит Гурский, не разрывая со мной зрительного контакта. Сглотнув ком, Перевожу его слова на итальянский. Следующий час я перевожу слова Гурского всеми силами, блокирую дрожь в голосе. — Слава богу! За это время мне не встретилось ни единого слова, значение которого я бы не знала. — Подытожим! — произносит взволнованным голосом Гурский. — Кажется, за все то время, что я его знаю... Петр еще ни разу не был таким взволнованным, как сейчас. По лицу видно, что он безумно волнуется. «Я передумал. Компания не будет продана Истомину!» В голосе моего бывшего проскальзывает знакомая фамилия. «Точно! Ведь у его новой избранницы именно такая фамилия!» От слов Гурского настроение в зале резко меняется. Окружающие Петра мужчины словно по щелчку пальцев смурнеют, а итальянцы, напротив, расплываются в довольных улыбках. «Контрольный пакет акций будет продан нашим итальянским коллегам!» На выдохе произносит Гурский. Замечаю, как скулы на лице бывшего мужа едва заметно дергаются. Ты совершил грубую ошибку, щенок! Голосом полным ненависти произносит мужчина, сидящий напротив Гурского. Оборачиваюсь и замечаю едва различимую вспышку на крыше противоположного здания. Напал! Моего слуха касается громкий, неразборчивый из-за звона посыпавшегося на пол стекла голос Гурского. С грохотом приземляюсь на пол, пытаюсь встать и натыкаюсь рукой на что-то липкое. Смотрю на ладонь и с ужасом понимаю, что моя рука в крови. «Цела, все хорошо», — взволнованно тараторит Гурский, повиснув надо мной. Сердце с болью, ударившись о рёбра, уходит в пятки. На моих глазах белоснежная рубашка моего бывшего мужа багровеет. Гурский пытается встать с колен, но заваливается на бок и падает на пол рядом со мной. Внутри меня все обрывается. Он ранен. «Петя!» — кричу во всё горло не своим голосом. «Главное...» что я сумел сохранить твою жизнь. Произносит одними лишь губами и медленно закрывает глаза. Низ живота пронзает кинжальная боль, меня буквально скручивает. Еще ни разу в жизни я и близко не испытывала настолько болезненных ощущений. «Гурский ранен!» Моего слуха касается мужской голос, и мир вокруг меня погружается во тьму. «Гурский ранен!» — доносятся до меня незнакомые голоса. «Он закрыл девушку собой. У нее угроза прерывания беременности. Живее везите ее в реанимацию. У бедняжки хотя бы есть шанс выкарабкаться, если нам удастся стабилизировать ее состояние». Дай бог, и малыша сохраним. А то двух смертей за сутки нам только не хватало. Двух? Ну да, Гурского, конечно, уже готовят к операции, но наши врачи, просто хирурги, а не волшебники. Вряд ли его спасут. Слишком большая кровопотеря. После этих слов мое сознание, которое и без того было туманным и спутанным, окончательно погружается во тьму. Неужели это конец?